Но все эти смутные слухи, быть может, возникли потому, что мистер Снегсби в своем роде человек скорее созерцательного и поэтического склада. Летний порой он не прочь прогуляться по степл-ину и отметить, что воробьи и листва выглядят совсем как в деревне, а по воскресным дням он любит прохаживаться по ролс ярду И если он в хорошем расположении духа, разглагольствовать о том, что некогда, были древние времена, и чтоб ему провалиться, если под этой часовней не окажется парочки каменных гробов, стоит только копнуть поглубже. Далее он тешит свое воображение мыслями о бесчисленных, уже усопших канцлерах, вице-канцлерах, и государственных архивариусов. И так остро ощущает прелесть сельской природы, рассказывая обоим подмастерьям о том, что некогда, как он слышал своими ушами, ручей, прозрачный, как кристалл, бежал посредине Холборна, а на рогатке действительно была рогатка, и дорога оттуда пролегала прямо по лугам. Так остро ощущает прелесть сельской природы, что не испытывает никакого желания очутиться среди этой природы. День подходит к концу. Газ зажжен, но светит он не очень ярко, так как еще не совсем стемнело. Мистер Снегсби стоит у дверей своей лавки, взирая на облака, и видит поздно вылетевшую куда-то ворону, которая мчится на запад по кусочку неба, принадлежащему Кукскорту. Ворона пересекла Канцлерскую улицу и сад Линкольнс-Инна и теперь летит прямо на Линкольнс-Инфилдс, Линкольновые поля. Здесь, в большом доме, некогда роскошном особняке, живет мистер Талкингхорн. Теперь особняк сдается в наем под юридические конторы И в этих обшарпанных обломках его величия, как черви в орехах, засели юристы. Но просторные его лестницы, коридоры и вестибюли остались неизменными. Сохранились и расписные потолки, в том числе потолок, на котором изображена некая аллегория, воин в римском шлеме и небесно-голубой тоги, разлегшийся среди балюстрат, колонн, цветов, облаков, и толстоногих младенцев, и раздражающие зрителя до да головной боли, что в той или иной степени, видимо, является целью всех аллегорий. Здесь среди своих многочисленных железных ящиков, на которых начертаны знатнейшие имена, всегда пребывает мистер Талкингхорн, если не считать тех дней, Когда он гостит, помалкивая, но чувствуя себя как дома, в поместье, где великие миры сего, до смерти замучены скукой. Здесь он и нынче спокойно сидит за столом. Устрица старого закала, раковина которой никто не может открыть. В сумерках этого вечера жилище его смахивает на него самого. Ионы оно обветшали, не гонятся за модой, не бросаются в глаза. Они могут позволить себе все это. Мистера Талкингхорна окружают тяжелые, старомодные, широкими спинками, набитые волосом кресла красного дерева, сдвинуть которые нелегко. Старинные столы, с веретенообразными тонкими ножками, покрытые пыльными суконными скатертями, полученные в подарок гравированные портреты носителей громких титулов и ныне здравствующих носителей и их отцов. Толстый полинявший турецкий ковер устилает пол под столом, за которым сидит хозяин при свете двух свечей в старомодных серебряных подсвечниках. Свечей слишком скудно, освещающих эту большую комнату. Название его книг на корешках скрыты переплетом. Все, что можно запереть, заперто. Нигде не видно ни одного ключа. На виду лишь две-три бумаги. На столе под рукой мистера Талкингхорна лежит какая-то рукопись, но он на нее не смотрит. Вооружившись круглой крышкой от чернильницы и двумя кусочками сургуча, Он молча и неторопливо старается решить какую-то еще нерешенную задачу. Он кладет прямо перед собой то крышку от чернильницы, то кусочек красного сургуча, то кусочек черного. Нет, не то. Мистер Талкинхорн вынужден все смешать и начать с изного. Здесь, под расписным потолком с аллегорией, изображенным в ракурсе римлянином, который пристально смотрит вниз и, кажется, вот-вот ринется на того, кто вторгся в его владение, тогда как тот не обращает на него никакого внимания, здесь обитает мистер Талкинхорн и помещается его контора. У него нет служащих, если не считать человека средних лет во фраке с немного продранными локтями, который сидит на высоком деревянном диване в передней, и лишь редко бывает слишком обременен работой. Мистер Талкинхорн не такой юрист, как все. Клерков ему не нужно. Он великий хранитель чужих исповедей, с которыми надо обращаться бережно. Его клиента нуждается только в нем самом, и он сам делает для них все. Документы, которые ему нужно составить, Составляются в темпле специальными юрисконсультами по его тайным указаниям. Точные копии, которые ему нужно снять, снимают в пищебумажной лавке, как бы дорого это ни обходилось. Человек средних лет, сидящий на деревянном диване, осведомлен о делах знати не больше, чем любой уличный метельщик на холборне. Кусочек красного сергуча. Кусочек черного, крышка от чернильницы, крышка от другой чернильницы, маленькая песочница. Так, это в середину, это направо, это налево. Надо обязательно решить задачу, теперь или никогда. теперь. Мистер Талкинхорн поднимается, поправляет очки, надевает цилиндр, кладет рукопись в карман Выходит из комнаты, говорит человеку средних лет во фраке с продранными локтями, «Я скоро вернусь», он лишь очень редко говорит ему что-нибудь более определенное. Мистер Талкинхорн направляется в ту сторону, откуда прилетела ворона, не столь прямым путем, как она, но почти, к переулку Кукскорту, выходящему на Карситер-стрит. Идет он в лавку с вывеской, с Нэксби, торговля канцелярскими принадлежностями. Переписка крупным почерком и копировка документов. Переписка всевозможных судебных бумаг и прочее, и прочее, и прочее. Сейчас что-то около пяти или шести часов вечера. И в Кукскорте веет тонким благоуханием горячего чая. Веет им И у дверей мистера Снегсби. День тут начинается и кончается рано. Обедают в половине второго, ужинают в половине десятого. Когда мистер Снегсби давича выглянул на улицу и увидел запоздавшую ворону, он уже собирался спуститься в свое подземелье, чтобы попить чайку. Хозяин дома гуся сторожит лавку, так как подмастерье пьют чай вместе с мистером и миссис Снексби. Поэтому обе дочки Портнова, специалиста по судейским мантиям, которые сейчас расчесывают свои локоны перед двумя зеркалами, за двумя окнами, во втором этаже дома напротив, никак не могут отвлечь обоих подмастерьев от работы, на что они обе лелеют надежду, но всего-навсего возбуждают ненужное им восхищение гуси, чьи волосы не растут, никогда не росли, и, по общему убеждению, никогда не будут расти. «Хозяин дома?» — спрашивает мистер Талкинхорн. «Хозяин дома, и гуся сейчас сходит за ним. Гуся исчезает, радуясь случаю выбраться из лавки. Ибо лавка эта вызывает в ее душе смешанное чувство страха и благоговения, представляясь ей каким-то складом устрашающих орудий жестокой пытки, который суд подвергает тяжущихся, местом, куда лучше не входить после того, как потушен газ. Приходит мистер Снегсби, засаленный, распаренный, пахнущий китайской травкой и что-то жующий. Старается поскорее проглотить кусочек хлеба с маслом. Говорит — Вот так неожиданно, сэр. Да это мистер Талкинхорн. Хочу сказать вам несколько слов, Снегсби. Пожалуйста, сэр. Но, господи, сэр, почему вы не послали за мной вашего служителя? Извольте, сэр, пройти в заднюю комнату. Снегсби моментально оживился. Тесная комнатушка, вся пропахшая салом пергамента, «Служит и складом товаров, и конторы, и мастерской, где переписывают бумаги». Обижав ее взглядом, мистер Талкинхорн садится на табурет у конторки. «Я насчет тяжбы. Джарндисы против Джарндисов, Снегсби. «Да, сэр». Мистер Снэксби зажигает газ и, скромно предвкушая барыш, кашляет в руку. Надо сказать, что мистер Снегсби по робости характера не любит много говорить, и, чтобы избежать лишних слов, научился придавать самые разнообразные выражения своему кашлю. — У вас на днях снимали для меня копии с некоторых свидетельских показаний по этому делу? — Да, сэр, снимали. — Одна из этих копий, — говорит мистер Талкинхорн, — Устрица старого закала, так крепко стиснувшая створки своей раковины, что никто не может ее открыть. И небрежно ощупывает не тот карман, в какой сунул рукопись. Одна из этих копий переписана своеобразным почерком, и он мне понравился. Я шел мимо вас, подумал, что она при мне, и вот зашел спросить. Но, оказывается, я не взял ее с собою. Все равно когда-нибудь потом. — А вот она. Скажите, кто это переписывал? — Кто переписывал, сэр? — повторяет мистер Снегсби, взяв рукопись и разгладив ее на пепитре. Потом берет ее левой рукой и сразу отделяет друг от друга все листы одним поворотом кисти, как умеют делать торговцы канцелярскими принадлежностями. — Мы отдали эту работу на сторону, сэр. Как раз тогда нам пришлось отдать много переписки на сторону. Я сию минуту скажу вам, кто переписывал это, сэр. Вот только посмотрю в торговые книги. Мистер Снегсби берет книгу из несгораемого шкафа, снова старается проглотить кусок хлеба с маслом, который, должно быть, застрял у него в горле, и, косясь на копию свидетельских показаний, водит правым указательным пальцем по странице сверху вниз. Джуби Пекер Джарндис Джарндис. Нашел, сэр, говорит мистер Снегсби. Ну, конечно, как это я запамятовал. Эту работу, сэр, сдали одному переписчику, который живет по соседству с нами, по ту сторону канцлерской улицы. Мистер Талкингхорн уже увидел запись в книге. Нашел ее раньше, чем мистер Снегсби и успел прочесть за то время, пока указательный палец полз вниз по странице. — Как его фамилия? — Немо, — спрашивает юрист. — Немо, сэр. Вот что у меня записано. 42 полулиста, отданы в переписку в среду в восемь часов вечера, получены в четверг в половине десятого утра. — Немо, — повторяет мистер Хорн. «Немо» по латыни значит «никто». А по-английски это, вероятно, значит «некто, сэр», вежливо объясняет мистер Снегсби, почтительно покашливая. «Это просто фамилия». «Вот видите, сэр, 42 два полулиста. Сдано. Среда, восемь вечера. Получено четверг половина десятого утра». Уголком глаза... Мистер Снегсби увидел голову миссис Снегсби, заглянувший в дверь лавки, чтобы узнать, почему он сбежал во время чаепития. И мистер Снегсби кашляет в сторону миссис Снегби, как бы желая ей объяснить Заказчик душенька. В половине десятого, сэр, повторяет мистер Снегсби, наши переписчики, те, что занимаются сдельной работой, довольно-таки странные люди. И, возможно, что это не настоящая его фамилия, но так он себя называет. Теперь я припоминаю, сэр, что так он подписывается на рукописных объявлениях, которые расклеил в рул-офисе, в суде королевской скамьи, в камерах судей и прочих местах. Вам знакомо такого рода объявление, сэр? Ищу работы». Мистер Талкингхорн смотрит в окошко на задний двор судебного исполнителя Ковинса и на его освещенные окна. Столовая у Ковинса расположена в задней части дома, и тени нескольких джентльменов, попавших в переплет, переплетаясь, маячат на занавесках. Мистер Снегсби пользуется случаем чуть-чуть повернуть голову, взглянуть на свою крошечку через плечо, и, еле шевеля губами, объяснить ей в свое оправдание, что это Талкинг Хорн, богатый, влиятельный.